Глава 7. Ирония судьбы. Когда Эдрик сообщил эти сведения герцогу Авану, тот расхохотался. Он откинул назад голову и принялся весело гоготать, тогда как другие по-прежнему с тревогой поглядывали вокруг. Мрачное выражение, не сходившее с лица герцога в последние дни, внезапно исчезло, и он снова стал таким, каким его впервые увидел Эдрик. Улыбнулся Смиорган. Даже Эдрик признал иронию в том, что с ними случилось. Эти кристаллы упали с его лица, словно слезы, и произошло это вскоре после того, как отсюда удалились высшие, продолжил Джосуи Крэлн-Реир. Значит, владыки высших миров все же приходили сюда? Да, нефритовый человек появился здесь, предупредил жителей, и все они ушли, заключив с ним договор. Так значит, нефритовый человек был сделан не твоим народом. Нефритовый человек – это герцог Ада-Ореох. В один прекрасный день он пришел сюда из леса, встал на площади и рассказал людям, что должно произойти. Мол, наш город лежит на пересечении каких-то особых линий, и владыки высших миров могут встретиться только здесь. А договор? За оставленный город наш королевский род получал покровительство Ореоха и в будущем должен был расширить свою власть. Ореох обещал им великое знание и средства для строительства города в другом месте. И они приняли этот договор без всяких условий? Выбора у них почти не было, брат. Элрик опустил глаза на пыльный пол. Вот так и началось их падение, он. Только я отказался признать эту сделку. Я не хотел покидать город и не доверял Ориоху. Когда все остальные отправились вниз по реке, я остался здесь, где мы сейчас находимся, и слышал, как прибыли владыки, слышал их переговоры, слышал как они обговаривали правила, по которым должны будут сражаться законы хаос. Когда они покинули город, я вышел из укрытия. Но Ореох, нефритовый человек, все еще оставался здесь. Он посмотрел на меня своими кристаллическими глазами и проклял. После этого кристаллы упали туда, где вы их видели. Дух Ореоха удалился, но его нефритовое изображение осталось здесь. И ты все еще помнишь то, что происходило между владыками закона и хаоса? Такова моя судьба. «Может быть, она легче судьбы тех, кто покинул город», – тихо сказал Элрик. «Я последний наследник той злосчастной судьбы». Вид у и Крел Реира был недоумевающий. Потом он заглянул в глаза Элрика, и выражение сочувствия появилось на его лице. «Я не думал, что, возможно, судьба, которая хуже моей, но теперь верю в это», – Элрик с волнением сказал. «Но ты можешь хоть немного облегчить мою участь». Ты, вероятно, знаешь, что произошло в те дни между высшими владыками. Я должен понять природу своего существования, по крайней мере, так, как ты понимаешь свою. Прошу тебя, расскажи мне. Джосуи Кренриир нахмурился и заглянул в глаза Эрику. «Значит, тебе не до конца известна моя история. Есть что-то еще? Я могу только помнить, что произошло между владыками высших миров, но если я пытаюсь передать свои знания или записать их, У меня ничего не получается. Эльрик схватил Джосу и Крэлн-Реира за плечо. Ты должен попытаться. Должен попробовать. Я знаю, что не могу. Видя муку на лице Эльрика, Смиорган подошел к нему. В чем дело, Эльрик? Эрик обхватил руками голову. Наше путешествие было напрасным. Он бессознательно произнес это слово на Старом Мелнебанийском. Совсем не обязательно, сказал Джосу и крэлн По крайней мере для меня. Он помедлил. Скажи мне, как вы нашли этот город? Где карта? Эдрик достал карту. Вот она. Да, это она самая. Много веков назад я положил ее в шкатулку, которую поместил небольшой ларец. Я опустил ларец по реке, надеясь, что его прибьет течением туда, где оказался мой народ, и они поймут, что это такое. Эта шкатулка оказалась в но никто не удосужился открыть ее, сказал Элрик. «Это дает тебе представление о том, во что превратился народ, покинувший этот город». Странный человек мрачно кивнул. «А печать на карте была?» «Была. Она у меня». «Изображение одной из ипостасей Риоха, запечатленное в маленьком рубине?» «Да. Мне показалось, что я узнал это изображение, но не мог вспомнить, что оно значит». «Образ камня», — пробормотал Джосу и Реир. «Он вернулся так, как я и молил об этом. Его принес тот...» ком течет королевская кровь. И какой его смысл? В разговор вмешался Смиорган. Так он поможет нам бежать отсюда, Эрик? Хорошо бы поскорей. Не спеши, сказал Альбинос. Я вам все расскажу чуть позже. Образ камня может стать инструментом моего освобождения, сказало существо, обреченное жить. И если в том, кто им владеет, течет королевская кровь, то он сможет повелевать нефритовым человеком. Но почему ты сам не воспользовался этим камнем? Из-за наложенного на меня проклятия я мог повелевать, но не имел власти вызвать этого демона. Насколько я понимаю, такова была шутка, владык высших миров». Эрик увидел горькую тоску в глазах Джосуэ Крэлнреира. Он посмотрел на его белую обнаженную плоть, белые волосы, на тело, которое было ни молодым и не старым, на обломок стрелы, торчавшей из его левого бока. «И что я должен сделать?» – спросил Эрик. Ты должен вызвать Ариоха, а потом приказать ему снова вернуться в это тело, вернуть на место глаза, чтобы он мог видеть и уйти из Ринкрен-Аа. И что будет, когда он уйдет? Вместе с ними уйдет и проклятие. Эрик задумался. Если он вызовет Ариоха, который, несомненно, не хочет сюда являться, а потом заставит его сделать то, что тот не хочет делать, то это могущественное и, к тому же, непредсказуемое существо вполне может превратиться в его врага. Но, с другой стороны, они здесь в ловушке, в окружении воинственных Аллабов и не имеют никаких средств вырваться. Если нефритовый человек тронется с места, то Аллабы разбегутся, и Элрик с товарищами сможет вернуться к кораблю и добраться до моря. Он объяснил все это своим спутникам. Этот план не понравился ни Смиоргану, ни Авану, а оставшийся в живых последний член экипажа вообще пребывал в прострации. «Я должен это сделать», — сказал Элрик, — «ради этого человека». Я должен вызвать Ореоха и снять проклятие, которое лежит на Рлинкрен-Аа. «А что же тогда будет с нами?» – спросил герцог Аван, инстинктивно прикоснувшись к рукояти меча. «Нет, я думаю, мы должны попытать счастья и дать бой Аллабам. Оставь этого человека, он сошел с ума. Он бредит. Пойдем отсюда». «Иди, если ты так решил», – сказал Элрик, – «а я с существом, обреченным жить». «Это означает, что ты останешься здесь навсегда». Нельзя же верить в его россказни. А я в них верю. Ты должен идти с нами. Твой меч поможет нам победить. Без него Аллабы нас уничтожат. В этом можно не сомневаться. Ты же видел, что Бревестник малоэффективен против Аллабов. И все же он действует. Не бросай меня, Элрик. Я тебя не бросаю. Я должен вызвать Ореха. Это пойдет вам на пользу. Я уж не говорю о себе. И я не уверен. Ведь тебе в этом путешествии... Требовалось мое колдовское искусство. Теперь оно к твоим услугам. Аван подался назад. Казалось, существовало что-то, чего Герсток боялся больше, чем Алабов, больше, чем призывание демонов. Он словно прочел угрозу на лице Альбиноса, угрозу, которую не осознавал даже сам Элрик. «Мы должны выйти наружу», — сказал и Крэйон Реир. «Мы должны встать под нефритовым человеком». «А когда мы покончим с этим?» — внезапно спросил Элрик. «Как мы выберемся из Линкрен-А?» «Здесь есть лодка. Провизии на ней, правда, нет, но зато на нее погружена большая часть городских богатств. Она находится в западной оконечности острова». «Хоть какое-то утешение», — сказал Эдрик. «А ты сам не мог ее воспользоваться?» «Я не в силах покинуть город». «Это часть проклятия, что лежит на тебе?» «Да, проклятие моей робости». «Твоя робость держала тебя здесь десять тысяч лет?» «Да». Они вышли из помещения на площади. Настала ночь, и в небесах висела огромная луна. И если смотреть с того места, где находился Элрик, луна образовывала ореол вокруг головы нефритового человека. Тишина стояла полная. Элрик вытащил из кошелька образ в камне и взял его большим и указательным пальцами левой руки. Правой рукой он вытащил из ножен буревестник. Аван, Мюорган и Вилмерский матрос отошли в сторону. Элрик посмотрел на огромные нефритовые ноги, гениталии, торс, руки, голову, поднял меч и закричал «Орех!». Голос буревестника почти что заглушил голос Элрика. Меч ожил и завыл, угрожая вырваться из рук хозяина. Ореох! Теперь, наблюдавшись за происходящим, видели только пульсирующий, светящийся меч, белые руки и лесу альбиноса, и его малиновые глаза, сверкающие в темноте. «Орех!». И тут до ушей Элрика донесся голос, который не принадлежал Ореоху. Казалось, заговорил сам меч. «Элрик, Ореох должен получить кровь и души. Кровь и души, мой повелитель!» «Нет, это мои друзья, а Аллабам буревестник не приносит никакого вреда. Ореох должен прийти без крови, без душ». «Только кровь и души могут вызвать Ореоха наверняка», сказал голос, звучавший теперь отчетливее. Днем слышалась насмешка, и доносился он, казалось, откуда-то из-за спины Эдрика. Альбинос повернулся, но там ничего не было. Он увидел взволнованное лицо герцога Авана, и когда остановил на нем взгляд, меч описал круг в воздухе и потащил Эдрика в направлении герцога. «Нет!» – крикнул Эдрик – «остановись!» Но буревестник не остановился. Он пронзил тело герцога и вошел ему глубоко в сердце, утоляя свою жажду. Оставшийся в живых моряк в ужасе смотрел, как умирает его хозяин. Герцог Аван воскликнул в агонии. «Нет, Элрик! Какое предательство!» Он дернулся. «Прошу тебя!» Он затрепетал. «Моя душа!» Он умер. Элрик вытащил меч из сердца Вилмерца и разрубил надвое моряка, который бросился на помощь своему хозяину. Это было сделано чисто механически, без раздумий. Теперь Ореох получил свои кровь и души, — холодно сказал Эдрик. — Пусть придет, Ореох. Смёрган и существо, обреченное жить, отступили назад, в ужасе глядя на одержимого Эдрика. лицо Альбиноса исказила жестокая гримаса. — Пусть придет, Ореох! Я здесь, Эдрик. Эрик повернулся и увидел, что в тени ног статуи кто-то есть. Тень в тени. — Ориох, ты должен вернуться в эту статую, чтобы она навсегда покинула Эрлин-Крен-Аа. Я не хочу, Эрик. Тогда мне придется приказать тебе, герцог Кариох. Приказать? Приказать не может лишь тот, кто владеет образом в камне. И только один раз. Я владею образом в камне. Эрик вытянул руку с Рубином. Смотри. Тень в тени несколько мгновений шевелилась, словно пришла в гнев. Если я подчинюсь, то тем самым будет приведена в действие цепочка событий, которые тебе могут не понравиться», сказал Ореох, переходя на низкий милневанийский, видимо, для того, чтобы придать своим словам еще более мрачную окраску. «Пусть будет, что будет. Я повелеваю. Войди в нефритового человека и вставь назад в глазницы его глаза, чтобы он мог уйти отсюда. И еще я повелеваю. Оставь этот город и забери с собой проклятие, наложенное на него владыками высших миров». На это Орех ответил Когда нефритовый человек перестанет охранять место, где встречаются высшие, за этот мир начнется великая битва высших миров. Я повелеваю, Ореох, войди в нефритового человека. Ты упрям, Элрик. Ступай, Элрик поднял буревестник. Меч запел, словно охваченный чудовищной радостью. В этот миг он казался сильнее самого Ореоха, сильнее всех владык высших миров. Земля заходила под ногами. Вокруг огромной статуи внезапно засверкал огонь. Тень в тени исчезла. И тогда нефритовый человек наклонился. Его огромное тело перегнулось через Элрика, рука протянулась и нащупала два кристалла, лежащих на земле. Взяв по кристаллу в руку, статуя выпрямилась. Элрик, спотыкаясь, бросился к дальнему углу площади, где уже в страхе приникли к земле Смиорган и Джосуи Крэлн Реир. Из глаз нефритового человека вырвался ослепительный свет, Нефритовые губы открылись. «Сделано, Элрик!» Послышался громогласный голос. Джосуи Крэлн зарыдал. «А теперь уходи, Орех!» «Я ухожу!» «Проклятие Срелин Крен А. и Джосуи Крэлн снято, но за это еще большее проклятие ложится на весь ваш мир!» «Какое проклятие, Орех!» «Говори яснее!» Воскликнул Элрик. «Скоро узнаешь!» «Прощай!» Огромные нефритовые ноги. Внезапно тронулись с места, за один раз перешагнули через развалины и, круша на своем пути деревья, начали свой путь через джунгли. Через мгновение нефритовый человек исчез. И тогда существо, обреченное жить, рассмеялось. Странная радость звучала в его голосе. Смиорган зажал уши руками. «А теперь», — заключал Джосу и Кренриир, «теперь твой клинок должен взять мою жизнь. Наконец-то я могу умереть». Элрик отер рукой лицо. Он едва ли осознавал то, что произошло в последнее мгновение. «Нет», — сказал он ошеломленным голосом, — «я не могу». Но тут бюревестник вырвался из его руки, преодолел расстояние между Элриком и существом, обреченным жить, и вонзился в его грудь. Умирая, и Крел реир смеялся. Он упал на землю, губы его двигались, с них срывался шепот. Элрик подошел поближе, чтобы слышать. «Теперь в этом мече мое знание, я сбросил с плеч это бремя». Глаза закрылись. Жизнь Джосуи Крэнриира, продолжавшаяся 10 тысяч лет, завершилась. Элрик, ослабевший рукой, вытащил меч из груди Джосуи Крэнриира и вложил его в ножны. Он посмотрел на тело существа, обреченного жить, затем вопросительно на органа. Коренастый морской владыка отвернулся. Начался восход. Занялся серый рассвет. Элрик смотрел на тело Джосуи Крэнриира, которое на его глазах превратилось в прах, а налетевший ветер рассеял его, смешав с развалинами города. Элрик пересек площадь, подошел к тому месту, где лежало скорчившееся тело герцога Авана и упал перед ним на колени. «Герцог Аванастрон из старого Гролмара, ты получил предупреждение о том, что тех, кто соединяет свою судьбу с Элриком из Мелнибане, ждет злая участь. Но ты не поверил. Теперь ты знаешь». Вздохнув, он поднялся на ноги. Смёрган стал рядом с ним. Солнце уже касалось верхушек развалин. Смёрган протянул руку и положил ее на плечо своего друга. А лавы исчезли. Я так думаю, они тут в волю насмотрели колдовства, Больше не хотят. Вот и еще один человек погиб от моей руки, Смёрган. Неужели я навечно привязан к этому проклятому мечу? Я должен найти способ избавиться от него, иначе моя больная совесть так согнет меня, что я уже никогда не смогу распрямиться». Смиорган кашлялся, но ничего не сказал. «Я похороню герцога Авана», — сказал Элрик. «А ты вернись туда, где мы оставили корабль, и скажи команде, что мы возвращаемся». Смиорган зашагал через площадь на запад. Элрик осторожно поднял тело герцога Авана и пересек площадь, направляясь к подземному укрытию, где существо, обреченное жить, обитало 10 тысяч лет. Все произошедшее казалось Элрику нереальным, но он знал, что это вовсе не сон. Нефритовый человек исчез, оставив в джунглях свой след из вывороченных и поломанных деревьев. Эрик спустился по ступеням и положил тело герцога на травяную подстилку. Потом он вытащил кинжал герцога Авана и за неимением чего-либо более подходящего обмакнул его в кровь герцога и написал на стене над телом. Здесь лежит герцог Аван из старого Гролмара. Он исследовал мир и привез в свою страну Вилмир много знаний и сокровищ. У него была мечта. Но он потерялся в мечте другого и оттого умер. Он обогатил молодые королевства и таким образом породил еще одну мечту. Он умер ради того, чтобы могло умереть существо, обреченное жить, как оно того и желало. Эрик остановился, потом отбросил в сторону кинжал. Он не мог оправдать себя, сочиняя в высоком штиле эпитафию «Человеку, которого убил». Он постоял тяжело дыша, потом снова подобрал кинжал. Он умер. Из-за того, что Элрик из Мелн-Нибане желал обрести покой и знания, которых все равно никогда не сможет найти. Он умер от черного меча. Наступил полдень. Снаружи, в центре площади, все еще лежало тело вилмерского моряка. Никто не знал его имени, никто не скорбел по нему, никто не пытался написать ему эпитафию. Мертвый вилмерец погиб не ради каких-то там высоких целей, не ради сказочной мечты. «Даже в смерти тело его не исполнив своего предназначения. На этом острове нет стервятников. Среди развалин города нет земли, которую оно могло бы удобрить». Элрик вышел на площадь и увидел это мертвое тело. На несколько мгновений оно стало для Элрика символом того, что произошло здесь и что случится позднее. «Жизнь лишена смысла», – пробормотал Элрик. «Возможно, его далекие предки в конце концов поняли это» но решили не обращать внимания. Понадобился нефритовый человек, чтобы они обратили на это внимание, а потом сошли с ума в своих страданиях. Это знание заставило их закрыть глаза на многое. «Элрик!» Это вернулся с Миорган. Элрик посмотрел на него. «Я застал только одного выжившего, но он перед смертью успел мне сообщить, что Алабы, прежде чем отправиться за нами, разделались и с кораблем, и с командой. Все убиты, корабль уничтожен». Элрик вспомнил, что сказал ему существо, обреченное жить. «У нас есть лодка», — сказал он, — «она на западной оконечности острова». Они потратили остаток дня и всю ночь на поиски суденышка Жосу и крэн -Рейра. Утром, едва рассвело, они дотащили его до воды и внимательно осмотрели. «Надежная посудина», — одобрительно сказал граф Смёрган. «Судя по виду, она из того же неизвестного материала, что мы видели в библиотеке «Рлинкрен-А». Он залез в лодку и принялся изучать ее изнутри. Эдрик смотрел назад на город, думая о человеке, который мог бы стать его другом, как граф Смиорган. У него не было друзей, кроме Симорил Мелнебане. Он вздохнул. Смиорган открыл несколько сундучков, которые отыскались в лодке и ухмыльнулся при виде их содержимого. «Хвала богам! Я вернусь в пурпурные города не с пустыми карманами. Мы нашли то, что я искал». Эрик сокровище!» «В конечном счете, это путешествие пошло нам на пользу!» «Да, мысли Эдрика были о другом. Он заставил себя вспомнить о делах более практических. «Но драгоценностями сыть не будешь, граф Смиорган», — сказал он. «А путешествие до дома нам предстоит дальнее». «До дома?» — граф Смиорган выпрямил могучую спину, зажав в руке связку ожерелей. «Да, мил «В молодые королевства, Ты, помнится, приглашал меня к себе». На всю оставшуюся жизнь, если пожелаешь, ты спас меня от смерти, друг Элрик, а теперь ты помог спасти мою честь. И эти события ничуть не встревожили тебя. Ты видел, что может сделать мой клинок не только с врагами, но и с друзьями. Мы в пурпурных городах не любим предаваться размышлениям о прошлом, серьезно ответил граф Смерган. И мы постоянны в своей дружбе. Тебя, принц Элрик, мучит такая боль, какой я никогда не испытаю и никогда не пойму. Но я уже успел поверить в тебя. Почему я должен изменять свои вере? Мы в пурпурных городах так не поступаем. Граф Смёрган почесал свою чёрную бороду и подмигнул Элрику. Я видел несколько ящиков с провизией на разбитой шхуне Авана. Мы обогнём остров и заберём их. Элрик попытался встряхнуть с себя дурное настроение, но это было не так-то просто, ведь он убил человека, который верил ему а разговоры с Меорганом о доверии только усугубляли его чувство вины. Совместными усилиями столкнули они лодку в воду, в которой густо росли водоросли, и Элрик, еще раз обернувшись на молчаливый лес, вздрогнул. Он думал обо всех надеждах, какие возлагал на это путешествие вверх по реке и проклинал себя за глупость. Он попытался вспомнить, как он оказался в этом месте, но слишком много прошлых событий перемешались с удивительно живописными недавними снами, посещавшими его. Были ли реальными Саксив Даан и Мир Голубого Солнца? Эрик уже не был в этом уверен. А это место, было оно реальным или нет? Что-то похожее на сон у нем явно присутствовало. Ему казалось, что он проплыл по многим морям судьбы после своего побега из Пикарайда, и обещание покоя в пурпурных городах влекло его сейчас больше всего. Скоро должно прийти время, когда настанет пора возвращаться к Симорю, грязящий город. И Элрик обязан будет решить, готов ли он принять на себя ответственность за сияющую империю Мелнебанэ. Но прежде он намеревается побыть у своего нового друга Смиоргана и познакомиться с обычаями простого и откровенного народа Минии. Они подняли парус и поплыли по ветру, и Элрик сказал Смиоргану, «Так, значит, ты веришь мне, граф Смиорган?» Морской владыка был несколько озадачен прямотой этого вопроса, но он почесал бороду. «Да», — сказал он. Я верю тебе как человеку, но мы живем в циничные времена, принц Элрик. Даже боги утратили свою чистоту, разве нет? Элрик был озадачен. Ты думаешь, что я могу однажды предать тебя, как... как я предал здесь Авана? Смёрган покачал головой. Такие мысли не в моем характере. Ты преданный друг, принц Элрик. Твой цинизм напускной, и в то же время я, пожалуй, еще не встречал человека, который, как ты, столь остро нуждался бы хоть в малой доле цинизма. Он улыбнулся. Тебя предал твой меч, разве нет? Вышел из-под моей власти. Ты это имеешь в виду? Да, в этом-то и состоит усмешка судьбы. Человек может доверять человеку, принц Элрик, но, наверное, мы никогда не будем жить в воистину разумном мире, пока люди не научатся доверять человечеству. И тогда, я думаю, наступит конец всякому колдовству. И тут Элрику показалось, что его рунный меч задрожал у него на боку и слабо застонал, словно слова графа Смёргана встревожили его. И, наконец, Элрик повернул стопы к дому, к острову драконов, намереваясь занять место на своем троне. Но он не учел вероломства своего кузена. До него дошла весть, и об этом будет следующая история, что принц Иркун узурпировал власть на острове, погрузил сон в Симорил а его Элрика объявил преступником. Отказавшись от всех своих надежд, Элрик поклялся отомстить кузену и начал планировать действия, которые неминуемо должны были привести к краху всего, что он любил и ценил. Хроника Черного Меча